низко поклонился глава делегации. «Господин Леминь был невероятно сильным магом, но по традиции своей страны использовал эту силу только в самой крайней необходимости». Настя Светский поклонилась в ответ и неспешно произнесла. «Господин Леминь, вынуждена вам сообщить, что в связи с особыми условиями передвижения по аномальной зоне мы проделаем весь дальнейший путь пешком». «Что ж, это довольно интересный подход» задумчиво произнес китаец, а потом весело улыбнулся и неожиданно добавил. на чего чего-то подобного я и ожидал от таинственного князя Разумовского. Это ведь Ярослав Константинович распорядился отправить нас всех дальше пешком». «Это действительно так», — не стала отрицать очевидная княжна. «В оправдание своего брата могу сказать, что род Разумовских и вся дружина передвигается по аномалии исключительно пешком». «Блестяще!» — довольно сощурился посол Поднебесный. — Давно хотел посмотреть на легендарную дружину непобедимого князя в теле. Хотя уже сейчас вижу, что слухи, похоже, не врали. Господин Лемминь пристально осмотрел бойцов сопровождения, которых в этот момент придирчиво проверял змей и одобрительно цокнул языком. Две сотни практически невидимых для магического взора дружинников были покрыты витиеватыми цветными татуировками и абсолютно не подвластны никакому ментальному воздействию. Помимо маскировки, каждый нес на себе полный комплект новейшего снаряжения и сам по себе больше напоминал ходячую огневую точку. Причем сразу становилось понятно, что десятки килограммов груза никого из дружинников не беспокоит. Это их нормальное снаряжение, с которым они могут бежать десятки километров без особых сложностей. «Тогда приступайте к разгрузке ваших автомобилей, господин Минь, если вам что-то нужно. медвинемся в путь». «Да, конечно, госпожа», — тут же ответил посол, и едва заметным жестом приказал всем своим подчиненным приступить к работе. Бойцы Поднебесной, словно стая голодных муравьев накинулись на песочного цвета вездеходы и буквально ободрали их до костей всего за пару минут. Оказалось, что все навесное оборудование было приспособлено для переноски вручную, Но сами китайцы при этом стали похожи на одну здоровенную бронированную гусеницу. Настя жестом приказала Алексею отправить вперед разведчиков и, отойдя немного в сторону, трижды нажала на кнопку связи с Нюшей. В ответ пришел условный сигнал, по которому княжна Разумовская поняла, что глава рода уже начал действовать. Что происходило в стороне владений князя Антипова, узнать было невозможно. До этой точки было почти 100 километров и сблизиться два отряда должны были только через несколько часов. Настя поправила армейские ботинки и легким шагом двинулась следом за основной группой витязей. Делегация Поднебесная распределилась чуть позади, а сам посол как-то незаметно занял место рядом с княжной. «Удивительно прекрасная сегодня погода», на ходу улыбнулся представитель делегации Поднебесной. Прямо располагает хорошей, качественной прогулки. А вы часто так гуляете, Анастасия Константиновна? Нет, господин Минь, — скромно улыбнулась девушка. Я вообще сегодня только по просьбе брата с вами отправилась. Понятно, понятно, — осмотрев тщательно подогнанное снаряжение княжны, по которому сразу становилось видно, что она надевает его регулярно, покивал посол. Что ж, дело девушек действительно находиться вдали от опасности аномальных зон. Непринужденная беседа затихла буквально через несколько минут, когда впереди полыхнул стол послепительного пламени. Насыщенность огня была настолько большой, что никаких сомнений не оставалось. Впереди появился высокоранговый аномальный зверь. Ведь изи на изменения ситуации практически никак не отреагировали, продолжив уверенно двигаться вперед. А вот гости из Поднебесной начали менять расстановку, выдвигая вперед носителей странных установок, снятых с вездеходов. Больше всего они напоминали глухие ящики, зачем-то закрепленные на подвижных направляющих. Внутри ощущалось сочетание сразу нескольких аспектов, но преобладал однозначно воздух. «Возможно, мы можем помочь обеспечить проход по дальнейшему маршруту, Анастасия Константиновна» будто спрашивая девушки разрешения, произнес господин посол. «Наверное, нужно немного выждать, господин Минь», — ответила княжна. «Аномальные монстры часто меняют место охоты. Вероятно, это как раз тот самый случай». После этого подготовка китайцев сошла на нет, а вспышка пламени произошла уже дальше. Однако, удовлетворившись объяснениями княжны Разумовской, глава делегации Поднебесной перестала пасаться монстрами неподалеку. Ученые занялись тем, ради чего они прибыли в Тверскую аномальную зону. Изучением фона и сбором всяких образцов, которые гребли в своей безразмерной сумке, так, будто до выхода из рейда оставалось всего несколько минут. Наблюдая за всем этим, Настя недовольно поджала губы. Но вмешиваться не стала, только в какой-то момент поинтересовалась. «Почему вы так активно собираете даже те материалы, которые точно не имеют отношения к недавнему гону?» «Все дело в том, что на территории моей страны аномальные зоны выглядят совершенно иначе, ваша светлость», — охотно пояснил китаец. «Это практически мертвые участки Земли, из которых волнами исходит смертельная энергия. Она уничтожает все живое, и противостоять ей могут только самые подготовленные маги, причем противостоять лишь ценой своей жизни. Одна смена...» В несколько дней вокруг аномалии отбирает у одаренного целый год, и такую плату должен отдать каждый ученик, который хочет достичь высот на службе императора. — Очень необычно, — запоминая важную информацию, замедленно ответила Настя. — А еще мне очень интересно познакомиться с теми мутациями, которые происходят внутри аномальной зоны, — добавил посол. — Потому что в случае Твери Это действительно уникальные случаи, тающие невероятные возможности. В этот момент посол неожиданно замер на месте, будто удивленно уставившись в пространство перед собой. Потом непонятно откуда выхватил тонкий стилет и резко метнул его в небольшую кочку прямо по курсу. Мимо нее уже прошли витязи, которые внимательно осматривали каждый бугорок. Настя озадаченно посмотрела на цель своего собеседника. А потом кочка шевельнулась и издала болезненный стон. Будто это стало сигналом, со всех сторон, буквально среди ровного поля, начали подниматься обмотанные травяными накидками люди. Снаряжение их было очень похоже на халаты витязей, но сделано явно из чего-то другого. «Бой!» — поняв, что происходит, опередил всех змей. Витязи молниеносно развернулись и атаковали неожиданных врагов. Вот только оказалось, что ждали противники не напрасно. Даже близкий к титулу архимага китаец сумел распознать их лишь в последний момент. Вокруг делегации Поднебесной, Насти и нескольких попавших в окружение Витязей возник блокирующий купол, лишавший всех, кто находился внутри, возможности использовать магию. Тут же завязалась рукопашная схватка, и пара дружинников рода Разумовских моментально оказались рядом с княжной. Китайцы попытались занять оборонительные позиции, но противники начали стрелять, Дружинник резко уложил княжну на землю, и над ней развернули защитный металлический барьер. Несколько подчиненных господина меня упали на землю, захлебываясь кровью. Кто-то использовал лечебные артефакты. Полыхавший далеко впереди огонь аномального зверя резко приблизился, и в купол ударил здоровенный огненный волк. Вот только это никак не помогло. Животное отлетело назад, и тут же, словно какая-то сила велела ему отступить, растворилась в оранжевой вспышке энергии пространства. Быстро осмотревшись, Настя уже в десятый за несколько мгновений раз коснулась своего источника и поняла, что сделать ничего не может. А потому схватила телефон и начала раз за разом нажимать кнопку связи с младшей сестрой. Над головой девушки гремели выстрелы. «Похоже, наш поход будет короче, чем я рассчитывал», — хмыкнул <смыхнул> стоявший рядом посол поднебесный. Китаец уже успел сразить пару противников, но и сам получил неприятную рану на запястье. Кожа вокруг нее почернела, будто клинок врага был отравлен. Ветязи, оставшиеся за пределами барьера, рассредоточились и начали по кому-то стрелять. Краем глаза Настя увидела приближающуюся со стороны глубинной части зоны аномалии волну монстров, а потом прямо перед ней, на границе купола, возник глава рода Разумовских. Ярослав на мгновение коснулся ладонью барьера. Настя поймала взгляд брата и увидела, как одними губами он прошептал «Ложись!» «Это невозможно!» — услышала Настя шёпот главы китайского посольства. «Что он собирается делать против барьера семи ветров? Этот купол даже сыну неба не по зубам!» Схватка внутри купола на несколько вздохов затихла. Не только гости из Поднебесной увидели князя Разумовского, но и их враги. За все время схватки эти странные люди не произнесли ни слова. И только стоявший чуть в стороне командир успел болезненно вздохнуть, когда звонко лопнула хрустальная сфера управления блокирующим куполом. А потом из рук молодого князя хлынуло радужное сияние, которое смыло защитный барьер, как жалкий мыльный пузырь. Глава 14. «Ложись!» — полностью считав структуру блокирующего барьера, приказал я Насте. Старшая сестра секунду смотрела на меня, а потом рухнула на землю, как подкошенная. Если бы у меня был хоть малейший доступ к аспекту ментала, я бы еще и подкрепил приказ мыслью. Но ментал оставался за гранью моих сил, а битюжин сейчас был занят другой задачей вместе с остальными архимагами. Враги, устроившие нападение на делегацию Поднебесной, Очень серьезно подготовились. Я рассчитывал понять, каким образом они узнали о маршруте второй группы. Установленный над полем боя барьер состоял сразу из трех разных сил. Но все они были завязаны на аспект воздуха. По структуре он чем-то напоминал упрощенную защиту вокруг ядра аномальной зоны, но сделанную гораздо более грубо и примитивно. Будто ее создателю просто рассказали о настоящей защите на основе эфира и он пытался ее повторить. Я церемониться не стал. Поток грязного эфира сплёлся в атакующий таран, который ударил сразу в десяток узловых точек магической структуры, а удерживавший контрольный артефакт, седобородый мужчина с своплем рухнул на землю. Я увидел, как крошащаяся стеклянная сфера начала высасывать из этого человека жизнь. «Змей!» — резко приказал я, указывая направление. Мастер мгновенно прыгнул в нужную сторону, и тяжелейшим ударом ноги отбросил командира вражеского отряда подальше от рассыпающегося артефакта. Как только спало магическое поле и к гостям из Поднебесной вернулась магия, расклад резко поменялся. Господин Минь, возглавлявший посольство, ударил по площади сильнейшим заклинанием, которое буквально раздробило большую часть нападавших на мелкие части. Остальные китайцы не отставали от своего лидера и стремительно добивали остатки нападающих. Мне даже пришлось вмешаться и накрыть пару нападавших людей защитными куполами из грязного эфира, чтобы остался хоть кто-то живой. В том, что выживет командир нападавших, у меня были очень большие сомнения. Слишком серьезную магию пустили в ход неожиданные враги, и мало кому в мире были доступны артефакты подобной мощи. «Что у вас?» — коснувшись связи, объединивший меня с Алараком, задал я вопрос. «Элочь, не выше тройки, господин, но много!» — ответил африканец. — Кот сейчас закончит и придет. Нужно сбросить духов погибших. — Да, — ответил я, и быстро, подойдя к Насте, помог сестре подняться. Ее личные охранники, пара мастеров, которых инструктировал перед рейдом вепрь, выполнили свою работу на все сто процентов. Вокруг княжны стоял переносной металлический барьер, который мог сдержать выстрелы из крупнокалиберной винтовки. Но сама Настя выглядела очень злой и недовольной. «Ты в порядке?» — спросил я. «Нет», — тихо и очень серьезно ответила девушка. «Настя, бывает всякое. Мы не могли предусмотреть такую ситуацию», — прекрасно понимая ощущения старшей сестры, попытался успокоить ее. После той необузданной мощи, которую отдавала Настя ласточки, осмириться со своей полной беспомощностью было крайне сложно. И ещё хуже ситуация остановилась из-за того, что произошло это все на глазах у посторонних. Если бы рядом в минуту слабости был только я, Настя бы пережила это гораздо легче. «Госпожа Анастасия», — подойдя к нам, поклонился Алиминь, — «господин Расмовский, хочу выразить вам свою глубочайшую признательность за то, что вы своевременно пришли на помощь. Я переоценил свои силы и оказался недостаточно внимательным». «Мы не могли предусмотреть того, что так близко к границе на нас нападут обычные люди» ответил я. «О, это не совсем так, ваша светлость», слегка улыбнулся Леминь, но закончить свою мысль не смог. Посла повело в сторону, и стоявший позади помощник посла тут же подхватил своего начальника и как-то виновато посмотрел на меня. «Простите, господин Рацумовский», на плохом русском произнес помощник главы делегации Поднебесной. «Возможно, господин Леминь больше не сможет выполнять свои обязанности». И я вынужден занять его место. Это мой ученик, ваша светлость, медленно и очень осторожно усаживаясь на землю, слабо произнес Лиминь. Его зовут Ченхо, и он может выполнять все мои обязанности. С каждым следующим словом речь посла становилась все более невнятной, и наконец он перешел на шепот. Я тут же опустился рядом и пробежался по телу главы делегации под небесной магическим зрением. В районе запястья чернела жуткая рана, от вида которой я даже на мгновение растерялся. Но, понимая, что счет уже идет на секунды, начал действовать. Пара амулетов, заполненных грязным эфиром, тут же пошли в дело. Один я примотал прямо к ране, едва не засунув в порез кусок серого кристаллида. Второй затянул в районе плеча китайца, парой импульсов запустил блокирующее поле из грязного эфира, и пострадавшая конечность посла окуталась мутной радужной плёнкой сильнейшей энергии. Однако этого было уже мало. Действовать нужно было раньше. Сейчас вероятность гибели главы делегации Поднебесной росла с каждым мгновением. «Аспект жизни!» Не поднимая глаз и не прекращая строить следующее заклинание, приказал я. «Дайте мне все, что у вас есть!» Я не сомневался, что меня услышат. И в подтверждение этого со стороны китайцев послышались отрывистые приказы на языке Поднебесной. Рядом спустя несколько секунд оказались сразу три мужчины. Двое были целителями, почти дотянувшими до уровня магистров. Один был просто обвешан чудовищным количеством лечебных артефактов. Но его роль стала понятной буквально через мгновение. Видимо, в Поднебесной регулярно использовали живые батарейки, потому что прежде чем использовать собственный резерв, целители выкачали все доступное из своего помощника. Парень минуту назад, сиявший здоровьем и энергией, бледной тенью рухнул на землю. Я даже подумал, что его опустошили полностью, но мужчина все еще был жив. Правда, это все я отметил только краем сознания, потому что не переставал строить вокруг головы делегации воронку для поглощения энергии. Когда целители сформировали перед собой здоровенный шар изумрудной энергии, все уже было готово. Я, как обычный мячик для игры в баскетбол, практически голой рукой схватил спрессованную сферу маны, впечатав ее в грудь посла. Подкрепив это все импульсом грязного эфира, я буквально устроил в энергосистеме мага настоящий шторм. Что-то испуганные и потрясенно бормотали на своем языке китайцы, но я не обращал на них внимания. Все просочившиеся к источнику нити зараженной энергии вымело обратно в пострадавшую руку. Барьер в виде первого амулета работал в одностороннем порядке не давая зарази идти дальше. Я взялся за плечо пострадавшего и вместе с магической пленкой выдавил всю заразу к ране. А еще через пару мгновений над запястьем китайца повисла мутная сфера с едва заметной искоркой черноты в самом центре. Вытянувшиеся лица и совершенно несвойственная китайцам бледность говорила о том, что я вышел за рамки доступного обычному магу очень явно. Хуже было бы только объяви о своих возможностях с трибуны международной конференции. Здесь, судя по всему, одной чисткой, которую мог организовать битюжин, обойтись уже вряд ли удастся. «Что ж, ему нужен покой», — поднимаясь с земли, произнес я. «Настя, вы продолжаете путь. Дай мне знать, когда посол придет в себя». «Да, как скажешь, брат», — кивнула Анастасия. «Может быть, мне все же вернуться в имение? Растолку...» «Прекрати» оборвал я сестру. «Без тебя мы тут не справимся. То, что произошло, должно стать нам всем уроком, слышишь?» «Да», — пару раз кивнула девушка, но взгляд упрямо отводила в сторону. Я слишком хорошо знал свою сестру и ее упорство. Сейчас можно было смело говорить о том, что в ближайшие месяцы Настя сделает все возможное, чтобы компенсировать свою слабость в случае отсутствия магии. Вероятно, у кого-то из ротаев появится очень талантливый ученик. «Антип, Григорий, Аларак!» — шагая в сторону своих магов, позвал я. «Мы почти закончили, господин!» — за всех ответил африканец. Три архимага представляли собой поистине убийственное сочетание. Григорий своей силой ментала взял под контроль примитивные мозги арды чудовищ, согнал их в одну кучу. Антип добавил эффектов, будто твари бежали от убийственного лесного пожара, а кот просто накрыл это все облаком смерти, когда монстры оказались достаточно близко друг к другу. Вся битва заняла едва ли не меньше времени, чем лечение главы делегации Поднебесной. «Проверьте поле боя и возвращайтесь», — приказал я. Трое одаренных высочайшего уровня послушно разошлись по месту сражения и я ощутил выплески их энергии. Одним осмотром никто из архимагов ограничиваться не стал, и вскоре Антип притащил мне свою добычу. Небольшой армейский нож можно было спутать со стандартным снаряжением наемников, но оборотень не ошибся. Чернота клинка была не признаком вороненной стали, а следом наличия темного эфира. Я не ошибся. Могущественная и невероятно опасная энергия действительно была использована в качестве оружия для ликвидации высокоранговых магов. То ли организатор этого нападения просто не знал всех особенностей работы этого типа эфира, то ли знал отлично, и тогда все становилось еще хуже. Нагруженные снаряжением члены китайской делегации потрясенно смотрели за тем, как умирают десятки чудовищ, среди которых было немало монстров третьего ранга. Произошло это настолько быстро и рутинно, что никто из витязей даже тревоги особой не выказал. Вообще, дружинники моего рода выглядели так, Будто вокруг все происходило предельно скучно, и такое у них случалось каждый день. Отношения сразу пары сотен людей подобным образом подделать было крайне сложно. Среди бывалых ветеранов было слишком мало актеров. Я не сомневался, что в делегацию Поднебесной входило множество аналитиков и специалистов самого широкого профиля. И сейчас мне нужно было подумать, каким образом мы могли эту ситуацию отфильтровать. Достав из кармана артефактный телефон, связался с Нюшей. «У нас порядок», — первым делом сообщил я, и на другой стороне послышался облегченный вздох. «Огонёк повредил лапу», — торопливо сообщила Нюша. «А более не нравятся твои гости. Он говорит, что лучше бы их съесть, пока они не наделали плохого». «С этим позже разберемся, ответил я. Сам я тоже был не в восторге от австрийцев. Особенно после их выходки в самом начале рейда. Но пока ничего критичного не случилось. Они, может быть, думают, что останутся безнаказанными, но это не так. С Настей порядок. Собери все трофеи с поля боя и переправь монстров, уничтоженных во время схватки в Сибыкино. Тех, кто выжил во время боя, нужно изолировать и усыпить до моего возвращения. Справишься? Да, конечно. Григорий Антонович мне показал пару нюансов для глубокой медитации. Но мы смогу что-то такое сделать с твоими врагами. В голосе младшей сестры слышалось зловещее предвкушение. «Будто сниться этим ребятам будет что-то очень плохое. И тут винить Нюшу я не мог, потому что она очень сильно переживала за старшую сестру. Да и за меня, наверное, тоже. Переноси нас обратно». Когда ко мне подошли все три архимага и вепрь, приказал я улитке. Мгновением позже чуть впереди возникла едва заметная трещина в реальности, которую мы в пятером без колебаний шагнули видимо рассожи все время находились достаточно близко чтобы быстро выполнить приказ своей хозяйки сзади остались потрясенные до глубины души китайцы и постепенно приходящий в себя глава делегации вы слышите меня вся делегация находится в опасности вы должны действовать это было первое что я услышал когда мы вышли из серии пространственных проколов место стоянки делегации Австрийской империи. Маркиз Брейлих тыкал костлявым пальцем в грудь одного из моих дружинников. Несмотря на достаточно сухое телосложение, посол пытался добить массой на одного из витязей. Парень, бывший одним из сильнейших мастеров иностранной бригады рода Разумовских, габаритами превышал посла раза в три, и на его татуированном лице царило абсолютно безмятежное и безразлично спокойное выражение. «Если вы не примете меры, то я буду вынужден действовать сам!» Не выдержав равнодушия, дружинника повысил голос посол. «Согласно конвенции, вы обязаны!» «Вам я ничем не обязан, уважаемый!» Безразлично ответил Витязь. «В чем проблема, господа?» Поинтересовался я, и Брелих, вместе со стоявшими неподалеку от него подчиненными, как-то разом утратил свой напор. И даже немного забыл о своем высочайшем статусе посла могущественной иностранной державы. «Ваша светлость! Монстр, которого мы заметили, однозначно обратил внимание на наш отряд!» Быстро сменив тон и, переключившись на меня, ответил Маркиз. «Он начал кружить вокруг, и мы уже зафиксировали серию вспышек, будто тварь готовится к атаке. Она почти замкнула контур. По косвенным признакам мы сделали вывод, что это жрец. Если ваши люди сейчас же не начнут действовать, то...» «Да ничего не будет, Маркиз», — произнес я. В голове крутились мысли по поводу личности и нападавших и использования ими оружия с темным эфиром. Причем атакован этим клинком был не кто-нибудь, а сильнейший из магов иностранной делегации. Можно было не сомневаться, что следующей на очереди стала бы Настя. Противники были готовы убивать сильных магов и взяли с собой наиболее смертоносное оружие из всех возможных. Рейд еще только начался, а вопросов уже возникло просто огромное количество. И далеко не факт, что у меня получится найти ответы хотя бы на часть из них. «Мы проверили маршрут в направлении нашего движения, господин Брейлих», — невозмутимо ответил я. Скорее всего, Нюша приказала Були патрулировать территорию вокруг стоянки, чтобы на австрийцев никто не напал. Но послу об этом знать точно было не нужно. Там никаких проблем нет. Можем двигаться дальше. «А как же? А что еще, интересного вы видели во время своей разведки?» Тут же поинтересовался австриец и с каким-то жадным интересом устоялся на меня. «Он видит аманации аспекта пространства, ваша светлость», — раздался у меня в голове голос Григория. «Скорее всего, пытается понять, каким образом вы смогли использовать такую могущественную магию этого направления и списывает это на семейные реликвии и артефакты». «Видел, в принципе, то же самое, что и обычно, господин посол», — улыбнулся я аномалию и твари ее населяющих». «Понятно, понятно», — активно начал кивать в ответ Маркиз. «Скажите, а как далеко вы уходили во время разведки, Ярослав Константинович?» Посол деликатно пытался выяснить и данные для решения сложнейшей пространственной задачи, но облегчать ему жизнь я не собирался. «Несколько километров?» — чуть шире улыбнулся я. «Может быть, пять-семь. Это имеет какое-то значение?» На лице австрийца появилось выражение мучительного сомнения, будто он так и хотел воскликнуть, что я вру, или чтобы я доказал, что это действительно возможно. Перемещения на подобные расстояния были доступны только магистрам аспекта пространства, а этот дар был настолько редким, что каждый его адепт был на счету даже не только у своей страны, а у целого мирового сообщества. Но задать вопрос австрийц не решился. Двигаемся дальше. — приказал я. Сводный отряд двинулся с места, но уже через несколько километров в моем разуме возникло присутствие битюжина. И оборотень передал картинку поля впереди нас. — Вот как значит, — мыкнул я и, поправив ножны с мечами, чуть изменил шаг. — Ну, посмотрим. Глава 15. Впереди, равномерно раскиданные по обширному полю, покрытому густой травой, лежали в засаде примерно 30 человек. Принцип маскировки был тот же самый, и отряд полностью повторял структуру тех, кто только что напал на делегацию Поднебесной. По сути, получалось, что кто-то отправил в зону полностью сбитые отряды для охоты на магов высочайшего уровня. После подсказки Битюжина стало очевидно, что нас хотели вырезать примерно по тому же принципу. «Мы можем погрузить их в сон?» мысленно спросил я у архимага Ментала. «Нет, Ваша Светлость», — коротко ответил Битюжин. «Они сейчас в состоянии слабого стазиса, и ментальная атака убьет всех до единого». «Прочитать ты их тоже не можешь?» «Дистанционно не могу. Но командир вражеского подразделения защищен немного иным барьером, Думаю, что с ним, в принципе, может сработать, только нас сразу обнаружат. Лучше бы подойти ближе. Все это время мы неспешно шагали вперед, неумолимо приближаясь к вражеской засаде. Австрийцы еще тревожно ловили всплески энергии, гуляющего где-то в отдалении були, а я уже ощущал среди противников трех носителей оружия с частицами темного эфира. В руках у командира отряда светилась знакомая сфера блокирующего барьера. Все это не было похоже на отряд каких-то спонтанно набранных наемников, вроде сброда из объединения вольных. Здесь на лицо была четкая структура и иерархия, и даже снаряжение было подобрано однотипное, практически как у боевых сил, какой-то мощной структуры. Не вижу смысла чего-то ждать. Я привлеку внимание, вы блокируете командира. «Его нужно взять живым», — немного подумав, произнес я, а потом, посмотрев на Антипа и Алларака, добавил. «Слышите, это первостепенная задача». «Как прикажешь, сокол?» — коротко ответил Аларак, и я достал из ножен мечи, что не укрылось от взгляда маркиза Брейлиха. Австриец забеспокоился и тут же начал быстро раздавать приказы своим подчиненным. Члены делегации начали суетиться, доставая оружие и подготавливая заклинания. Получилось это настолько показательно, что мне оставалось только недовольно поморщиться. Такая подготовка уже и не осталась, незамеченной противником, но к этому времени я оказался почти в центре ловушки и мощно швырнул один из клинков в небо, дополнительно ускорив его порывом ветра. Мгновение спустя пришел в себя командир вражеского отряда. Над нами сформировалась блокирующая магию полусфера, копию которой я видел недавно над отрядом Поднебесной. Все архимаги, окружавшие меня, и маркиз Брейлих со своими людьми оказались отрезаны от остального отряда. По сути, за пределами блокирующего поля находились только те, кто магией не владел, а значит, снаружи помощи ждать было неоткуда. Слажный залп из тяжелого огнестрельного оружия стоил нескольких тяжелых ранений моим дружинникам. Пара человек из сопровождения Брейлиха рухнули на землю. Один из них точно был мертв. Я высоко вскинул клинок, и, усилив мышцы ног внутренней энергией, швырнул тело вверх. К этому времени второй меч уже летел к земле, и я влил в него почти половину энергии из артефактной пряжки. Она была одним целым с мечами, и даже такой барьер не сумел запретить созданному мной артефакту перемещать энергию внутри себя. Паразит недовольно заворчал, что кто-то трогает его запасы, но дальше этого дела не пошло. Если кто-то другой попытается использовать мое оружие, то его ждет очень быстрая и мучительная смерть. Магический меч ударил точно в центр полусферы, созданный вражеским артефактом. Одностороннее воздействие не могло уничтожить преграду, но изнутри я дополнил удар остатками силы из собственного накопителя. Встречный удар почти в одной крохотной точке создал цепную реакцию и вдребезги разнес барьер. Этого противники не ожидали, и весь отряд погиб за считанные минуты. Потому что бой против троих архимагов и очень звенчного магистра аспекта света обычным людям выдержать было невозможно. А против нас выступали именно обычные бойцы. Среди них не было ни одного одаренного, даже ни одного человека, идущего путем воителя. На это я обратил внимание еще во время осмотра погибших из прошлого подразделения. В метрах двадцати почти на самом краю выжженного на земле круга, оставшегося от барьера, хрипел на земле командир отряда. В разуме этого человека боролись сразу несколько сил. Одни установленные его хозяевами пытались убить носителя знаний, а другие в виде Битюжина и Аварака не давали несчастному умереть. Идемте, господин Брелих, невозмутимо шагая по покрытому трупами полю, произнес я. Сейчас у нас состоится весьма занимательная беседа с командиром этих таинственных воителей. Глава австрийской делегации быстро посмотрел в мою сторону и сосредоточенно нахмурился. Как бы то ни было, Брейлих обладал огромным опытом в плане международных отношений и понимал, что мне или императору Российской империи очень невыгодна гибель кого-нибудь из иностранных гостей. Но отношение самого маркиза к этому нападению мне понять было сложно. Хотя... В плане его коллег из Поднебесной ни я, ни Битюжин не заметили в мыслях посла информации о том, что готовится какая-то засада. Именно поэтому я пригласил австрийца для участия в допросе. Маловероятно, что мы сможем получить из разума этого человека что-то дельное, но реакцию господина Брейлиха отследить можно будет без проблем. Когда мы оказались рядом, командир таинственных врагов, все еще скребя руками по земле, в целом уже вел себя гораздо спокойнее. Ведь уже уверенно брал контроль над телом человека, и я не сомневался, что скоро он заговорит. Как тебя зовут? Где-то через минуту спросил Григорий Антонович. Эрза! Прекратив хрипеть, четко и уверенно ответил пленник. Зачем ты пришел сюда? задал следующий вопрос образни. Убить магов! ответил ему наемник. Кто тебя послал? Высшая воля, высшая сила, единый разум. Похоже, это был неверный вопрос, Григорий Антонович, наблюдая, как начинает в конвульсиях биться тело пленника, произнес я. Высшее поле, высший разум, сосредоточенно повторял Маркиз Брейлих. Он задумчиво посмотрел на меня. Знаете что-нибудь о них? спросил я. Сложно сказать. Это скорее что-то вроде мифа моей страны, ваша светлость. Но, по крайней мере, я лично никогда не сталкивался ни с чем подобным. Очень интересно расскажите поинтересовался я четко понимая что стабилизировать пленного уже вряд ли получится в какой то момент аларак положил руку на голову наемника и тот быстро затих мучить пленников было не в наших правилах поэтому я только одобрительно кивнул говорят есть особая структура у нас в империи что то вроде тайного общества начал маркиз «Знаете такие организации, где собираются богатые мальчики, обсуждают всякие важные для них штучки и делают вид, что управляют миром?» «Ну, примерно понимаю, о чем вы», — слегка улыбнувшись, ответил я. «Просто иногда бывает так, что эти мальчики играют в довольно кровавые и мерзкие игры». «Но это как раз тот случай, наверное», — кивнул посол Австрийской империи. «В некоторых источниках есть информация о существовании Ордена Двенадцати». Туда входит всегда одинаковое количество людей. Но понятно, что структура организации распространяется гораздо дальше. Наверное, впервые с момента знакомства с Маркизом я видел, как этот человек выглядит, когда он включен в работу и не является прямым врагом для тебя самого. Скорее всего, свой пост министра иностранных дел громадной империи Маркиз получил за свои навыки, а не благодаря происхождению. И чем занимаются эти 12 человек? «Ну, как я и сказал, решают судьбы мира, ждут возвращения великого зла или хотят привлечь это зло. Толком никто не знает. Вообще это больше на уровне мифов высшей аристократии». «То есть конкретных данных у вас нет?» — сделал я вывод. Учитывая, что наемники были вполне себе живыми, довольствоваться парой смутных мифов мне не хотелось. «Конкретных данных у меня нет», — признал маркиз Брейли. Но вот эта фраза «высший расум, высшая фоля, она мне знакома. Это реально лозунг вот этого Ордена Двенадцати. Но мне нужно больше информации. Вы позволите моим людям осмотреть кого-то из погибших?» «Да, разумеется, господин Брейлих», — ответил я. Вряд ли отряды отличались. Противников второго моего отряда уже доставили за пределы аномальной зоны. Их можно будет изучить позже. «Можете приступать?» У нас есть минут двадцать. После этого нужно двигаться дальше». В этот момент у меня зазвонил телефон, и посол Австрийской империи удивленно уставился на здоровенную трубку, которую я извлек из внутреннего кармана камуфляжной куртки. «Разумовский?» «Ваша светлость, это Новиков!» услышал я сосредоточенный голос графа. «Здравствуйте, Александр Сергеевич. Что случилось?» Я развернулся на месте. И пошел в сторону основного отряда. Разница в подготовке нападавших все же была. Учитывая, что наша группа была по размерам значительно меньше, монстров из центральных частей аномалии противники привлекать не стали. Все же делегация Поднеместной вместе с двумя сотнями Витязей выглядела более внушительно, а значит, ловушки ставились на конкретные отряды, а не в абсолютном беспорядке. У нас возникли сложности, на нас напали, сообщил граф Новиков. «Хотел вас предупредить. Мы идем со сводной группой государств Южной Америки, и у нас погибли несколько сильных магов. Противники используют блокирующую магию барьер, поэтому вам стоит рассредоточиться и хотя бы держать дистанции между основными магами около 50 метров». «Спасибо большое, Александр Сергеевич, за предупреждение». Искренне поблагодарил я соседа. «Кто-нибудь из ваших погиб?» «Нет. Я с Машей как раз шел позади». «Потому что представители Бразилии решили взять обязанности авангарда на себя», — ответил Новиков. «Собственно, на этом наш выход в аномальную зону завершился, потому что посол Бразилии и двое его лучших магов погибли». «А что с нападавшими?» — поинтересовался я. «Около сорока человек. Форма у всех одинаковая. Использовали огнестрельное оружие для первой атаки, потом перешли в рукопашную. Пока мы с Машей взламывали барьер, Эти бандиты буквально зарезали предводителя бразильской делегации. А когда преграда перестала действовать, они начали умирать один за другим. Мы взломать защиту так и не смогли. Пленников взять не удалось. «Понял вас, Александр Сергеевич», включая в общую картину третий эпизод, ответил я. «Предупредите остальных наших. Может быть, кто-то еще успеет среагировать». Вскоре оказалось, что все группы, которые зашли в аномальную зону с территории владетелей первого круга, так или иначе подверглись нападению. Исключением стала только делегация из Индии, но там, скорее всего, дело было в том, что в дело вмешались егеря. Насколько я знал, Бестужев вместе с Брисо должен был заходить изначально из владений князя Эльдарова. но потом что-то резко поменялось, и егеря решили стартовать от Истомина. Я допускал, что Белый Волк вместе с африканцами даже не заметил засады. Или уничтожили ее настолько быстро, что никто не успел понять, что происходит. В разной степени пострадали большинство иностранных делегаций. Без потери на данный момент оставались только поднебесная Австрия, Индия и американцы. Последних вел в аномалию Эльдаров. И Руслан Джабарович поделился новостью, что посол изначально попросил прощения за нарушение требований его императорского величества и сообщил о наличии в Тверской аномальной зоне группы своих бойцов. Это оказалось что-то вроде подразделения егерей Российской империи. У конфедератов они назывались рейнджерами. Именно они обнаружили засаду и помогли обойтись без потерь. Помимо этого, оказалось, сильно пострадала группа барона Кострова который вел сводный отряд Австралии и малых государств Океании. За это возглавлявший отряд рода пожарских потерял пару магов, но сам уцелел. Из иностранцев никто не погиб. В целом, прикинув масштабы происходящего, мне оставалось только удивиться. Если до недавнего времени мне казалось, что мы столкнулись с какими-то сумасшедшими наемниками, сейчас, учитывая, что было уничтожено почти четыре сотни хорошо подготовленных и замаскированных бойцов, Такое поверить уже было очень трудно. А если добавить однотипные артефакты, сильнейших барьеров и оружие, способное убить в кратчайшие сроки даже архимага, ситуация становилась еще более странной. Кто бы ни задумал эту акцию, цель у него должна быть гораздо более глобальной, чем убийство нескольких одаренных. Потому что каждый архимаг, находившийся сейчас в аномальной зоне, мог стать причиной начала полноценной войны. И теперь нам, владельцам первого круга Тверской аномальной зоны, нужно было сделать так, чтобы все гости добрались до ядра целыми и невредимыми. Разумнее было бы все делегации развернуть обратно и зачистить территорию с помощью корпуса егерей. Но сделать это было уже невозможно. После того, как император официально объявил о своем решении, отказаться от него без потери репутации было нельзя. Да и вряд ли кто-то из иностранцев захочет вернуться тем более из тех, кто легко преодолел первое препятствие. В том, что расставленная ловушка была всего лишь одной из многих, я уже не сомневался. «Двигаемся дальше», — закончив с переговорами, громко приказал я. «Через два часа соединение с делегацией Поднебесной. Будем надеяться, что ничего за это время не произойдет. Но сняться с места мы не смогли. Пока я вел переговоры со всеми владельцами по периметру Тверской аномальной зоны, Маркиз Брейлих закончил осмотр трупов и подошел ко мне с выражением глубокой озабоченности на лице. Ваша Светлость!» — начал он, понизив голос. «Я нашел кое-что странное. У всех этих людей на внутренней стороне левого запястья Вы один и тот же символ. Я нахмурился. Подобные вещи мне никогда не нравились. Когда люди начинали уродовать свое тело, чтобы показать принадлежность к какому-то сообществу, это никогда ничем хорошим не заканчивалось. «Покажите», — практически приказным тоном произнес я. Брейлих осторожно приподнял руку одного из убитых, и я увидел небольшой, но отчетливый знак — переплетение линий, напоминающее стилизованное солнце с двенадцатью лучами. «Это то, о чем вы говорили?» «Орден двенадцати», — кивнул в ответ посол и удивленно пробормотал. «Так они действительно существуют!» Я пытался понять, что происходит, и задумчиво рассматривал след от ожога в форме солнца на руке мертвеца. «Зачем его хозяева предприняли столько усилий, чтобы убить всех иностранцев в аномалии?» «Более того, этот символ — не просто клеймо Ярослав Константинович!» Так и не дождавшись вопросов с моей стороны, продолжил Брейлих. «Он магический! Я попробовал сканировать его и...» На этом месте маркиз сделал паузу. Он реагирует. То есть, заинтересованно спросил я, и даже прощупал клеймо всеми доступными мне аспектами, но все равно ничего не ощутил. То есть он все еще активен и связан с чем-то или с кем-то. Я взглянул на Битюжина, и тот быстро подошел к ближайшему трупу и накрыл руками клеймо на его запястье. Несколько секунд спустя у меня в голове сформировалась картинка уходящих от тел наемников контрольных нитей, которые я уже видел раньше. И все они тянулись в одну сторону. Моя мысль прервалась, когда земля под ногами слегка дрогнула. Что это было? настороженно спросил Брейлих. Я не успел ответить. Вдалеке со стороны ядра аномалии раздался глухой гул, и небо над горизонтом окрасилось в багровый цвет. Похоже,. — медленно произнес я. — Что кто-то уже добрался до центра. Маркиз побледнел. — Но это невозможно! Ни одна из делегаций не могла продвинуться так быстро! — Значит, это не делегация, — ответил я. — Двигаемся туда. Немедленно. Глава шестнадцатая Следующий час превратился в один сплошной марш-бросок. Витязи выкладывались на полную, и я, наконец, понял, на что действительно способны мастера. Примерно минут через двадцать начали сдавать австрийцы. Члены делегации все же больше относились к исследователям, ученым и шпионам, чем к боевикам. Вероятно, активная бойцовская часть представителей Австрийской империи находилась где-то в пределах аномалии. Я искренне надеялся что они в той стороне, куда мы сейчас бежали. Сначала иностранцы сопротивлялись, но вскоре поняли, что просто не могут выдержать заданный темп и повисли на руках у моих дружинников. Я при этом успевал еще и переговоры вести с другими владельцами, которые позволяли мне сформировать примерную картину происходящего. Взрыв в аномалии — дело само по себе очень странное, подозрительное и привлекающее внимание. А взрыв такого масштаба да еще в таком месте мог вызвать интерес у кого угодно. Поэтому буквально все сильные группировки, которые находились сейчас в зоне, рванули к центру. Я делал ставку на то, что первыми на месте окажется Брисус и Гереми. У них была полная свобода передвижений и тотальное преимущество в скорости и магической мощи даже над моим отрядом. Однако масштаб проблемы, накрывший Тверскую аномальную зону, пока еще был непонятен. И к исходу первого часа, когда далеко на горизонте показался отряд Поднебесный, я, наконец, смог связаться с представителями племени Брису. После десятка попыток в трубке, наконец, прозвучал немного запыхавшийся голос господина Элгази. «Слушаю вас, Ярослав Константинович». «Что у вас происходит, господина Элгази? Видели взрыв в центре?» «Да, разумеется. Мы уже почти на месте но встретили очень серьезное сопротивление по пути». «Все встретили», — сообщил я. «Первый круг, на него можете не обращать внимания», — ответил африканец. «Примерно в 30 километрах от границы, скорее всего, находится второе кольцо защиты. Мы не стали проверять полностью, потому что торопились к центру и пошли сразу на прорыв». «Егор Алексеевич, там рядом с вами?» — уточнил я. «Дайте ему трубку, пожалуйста». «Эстужев». Почти сразу появился на связи командир егерей. Волк, насколько все серьезно во втором кольце? Очень серьезно, Сокол, неохотно ответил барон и честно признался. Я бы без поддержки африканской делегации не рискнул двигаться дальше и ждал подкрепления. Первое кольцо было выстроено из людей, и при этом они все равно забрали достаточно много магов. Одно направление высекли полностью. Второе кольцо наполовину состоит из одаренных, и все они заточены только на убийственные заклятия на основе магии и крови». «Вот как?» — даже чуть замедлив шаг, произнес я. Это была очень неприятная новость. Я быстро нашел взглядом одного из сопровождающих маркиза Брейлиха. Второй из магов крови австрийской делегации выглядел лучше остальных австрийцев. Но так же точно, как и его коллеги, висел на плечах у моих дружинников. Со стороны такое поведение опытного мага жизни могло показаться довольно подозрительным, потому что это был как раз тот вид одаренных, которые уставали от обычных физических нагрузок самыми последними. Но сам Маркиз, все его спутники и члены делегации делали вид, что это абсолютная норма. Я же внимательно следил за подозрительным магом и дал команду Антипу, держаться к нему поближе. Другой мак крови был отправлен из аномальной зоны прочь еще в начале рейда, и о нем можно было не беспокоиться. «Если мои подозрения оправдаются, то атакующие из этих засадных отрядов смогут использовать заклинания очень высокого ранга», сообщил я собеседнику. «Гораздо выше, чем они, по идее, могут сотворить». «Так и было, Сокол», — подтвердил Бестужев. «Если бы не передвижной барьер Брису Они посмели наш отряд в считанные минуты. Я никогда не видел столько активных заклинаний уровня архимага, использованных за жалкие несколько секунд. Я невольно нахмурился, задумавшись о том, что же мы будем делать в такой ситуации. Потому что Бриса наверняка использовали что-то из домашних заготовок. Может быть, артефакта, может быть, Мара, присутствие которой я предполагал в боевом отряде, использовало собственную силу. Я, в принципе, мог еще раз повторить свой трюк с барьером, но не был уверен, что этого хватит. Одновременная атака целого десятка архимагов в пути крови могла стоить множество жизней. И в какой момент она произойдет, я предсказать не мог. Скрыть свое присутствие в физическом и магическом спектрах эти одаренные могли даже лучше, чем адепты пространства. Пространство! Тут в мою голову пришла идея решения возникшей проблемы. «Егор Алексеевич, какой у вас дальнейший план? Штурм ядра?» «Боюсь, что даже сил нашего сводного отряда на это не хватит», — честно ответил командир егерей. «Борису подозревает, что иностранцы решили провести там какой-то ритуал. Им для этого нужна просто невероятная прорва энергии и множество жертв». «Жертв», — эхом повторил я. «Вот чёрт!» В голове тут же сформировалась невероятная по своему масштабу картина, Многокилометровый круг трупов, нити жизненной энергии, которых тянулись к центру аномальной зоны. Во втором круге находились маги крови, формировавшие более плотный поток и концентрировавшие его в один огромный рисунок. Возможно, я ошибался, но фокус этого рисунка и расположение отрядов во втором кольце могли сложиться в очень неприятную магическую структуру. «Бред!» — помотал головой, сам себе не поверил я. Останавливаться для того, чтобы обсудить это все со спутниками не было смысла. Возможно, бестуженный антип что-то могли подсказать, но я очень сомневался, что они знают о магических рунах масштаба вершителей. А именно одна из таких могла сформироваться в тверской аномальной зоне. Но для нее нужна была просто чудовищная прорва энергии. Правда, я примерно представлял себе, откуда ее можно было взять. Ни одна жертва не даст столько силы, сколько добровольно отправившийся на алтарь верующий. Этот закон магической энергии вывел Олимпий еще очень-очень давно и активно им пользовался. Мне слабо верилось, что кто-то решится на подобное безумие. Заметивший нас отряд из-под Небесной резко пошел на сближение. Настя вела группу, пытаясь побыстрее объединиться с нами. В отличие от австрийцев, все подчиненные господина Мина бежали своим ходом, но выглядели довольно измученными. — Яр! «Ты что-то знаешь по поводу взрыва?» — первым делом спросила Настя. «Да», — ответил я. «Но даже егерям не хватит сил в одиночку разобраться с возникшей проблемой». «Откуда у вас столь подробная информация, господин Разумовский?» — поинтересовался посол Поднебесный. «Господин Разумовский, в отличие от всех нас и всего мира, обладает, как оказалось, надежной работающей в пределах аномалии связью», — сообщил маркиз Брейлих. «Я готов предложить любую сумму за рабочую технологию подобного типа». «Эта технология не продается, господин Брейлих», — ответил я. «Давайте сейчас не будем об этом». Посол Австрийской империи кивнул, но я видел, что от своего он не отступится и однозначно вернется к этому разговору позже. Возможно, если мы все вернемся из аномальной зоны живыми. Бетюжин, который уже какое-то время старательно работал со всей группой австрийцев, формируя у них правильные воспоминания о недавних событиях, Подошел ко мне и вопросительно посмотрел в сторону делегации Поднебесной. Изменить воспоминания почти сотни человек было очень сложно, тем более не просто заменив их какой-то подделкой, а тщательно переработав и создав единую картину, которую не смогут заметить другие менталисты. Этот объем работы требовал такого количества энергии и усилий, что даже Архимаг будет выжат досуха. А мне битюжин был нужен бодрым, свежим и готовым действовать. Потому что на таком расстоянии, на котором формировали свою магическую структуру вероятные представители Ордена Двенадцати, общаться можно было только ментально. Разумеется, если у этих людей не было таких же способов связи, как у меня. «Продолжаем движение», — приказал я и добавил, обращаясь к главам делегации и своим архимагам. «Господа, расклад такой». Вероятно, мы имеем дело с очень большой и тщательно подготовленной армией противника. По информации от барона Бестужева, первый круг обороны, который мы все успешно преодолели, состоял из обычных людей. Второй круг состоит из большого количества магов аспекта жизни. Все они идут по пути крови, и мы должны быть готовы. В этот момент тот самый одаренный состав австрийской делегации сделал пару шагов назад, но больше ничего не успел. Начавшая формироваться рядом с ним, разрушительное заклинание Школы Крови погасло само собой. Потому что непрерывно находившийся рядом с подозрительным иностранцем Антип без малейшей жалости и колебаний голой рукой на вылет пробил грудь мага. Но Братень прекрасно понимал, что сильного адепта Пути Крови таким ударом убить практически невозможно. И потому добавил волну все сжигающего пламени, которая возникла прямо внутри тела противника. «С этого момента мы можем считать, что противник в курсе того, что мы знаем о его засаде», — посмотрев в глаза маркизу Брейлиху, сообщил я. Посол Австрийской империи слегка побледнел, сжал челюсти, но твердо выдержал мой взгляд. Никаких вопросов по поводу гибели одного из членов своей делегации он благоразумно задавать не стал. Мы с Битюжиным уже проверили, что сам маркиз о таких магах крови и их отношении к Ордену 12 ничего не знает. И по взгляду маркиза я понял, что он вспомнил о втором внезапно заснувшем подчиненном, которого мы отправили за пределы аномальной зоны. «Перестроиться в боевой порядок», — приказал я. «Григорий Антип, будьте готовы действовать. Аларак, ты работаешь по своей задаче. Господа, готовьтесь к бою!» После этого я отступил на несколько шагов в сторону, достал артефактный телефон и связался с Нюшей. «Мне нужна твоя помощь». Первым делом произнес я. Отправляй огонька и булю обратно. Возможно, в ближайшее время в аномалии произойдет большая свалка. Но они могут тебе помочь в бою, возразила улитка. Буля готов сражаться. Он чувствует, что-то плохое происходит, а Не огонек... Нюша! остановил я ее. Очень велика вероятность, что кто-то из твоих зверей погибнет, причем очень быстро и мучительно. Понимаешь, что это значит? Да. С небольшой задержкой ответила девочка. Означало это, что она получит сильнейший удар по своей энергетике. Возможности моего тайного помощника уменьшатся в несколько раз на очень долгое время. Моя младшая сестра вряд ли себе представляла, что она будет чувствовать в этот момент. Это можно было сравнить с одновременной гибелью сразу многих носителей моей силы. Ощущение такое, которое не пожелаешь даже врагу. Ты чем я могу помочь? Настойчиво повторила девочка. Мне нужна разведка, ответил я. Найди людей, которые прячутся в аномальной зоне. Вероятно, это группа магов аспекта жизни. Сколько их я сказать не могу. Желательно, чтобы Би и Бо не выскакивали из пространственных карманов, а смотрели только с другой стороны. Пройдись по всем своим меткам, которые ты сделала вдоль нашего маршрута к ядру. И будь наготове. Возможно, те, кого вы найдете, атакуют сразу и без малейших колебаний. — Я поняла. Сделаю все, как ты сказал. — Хорошо. Я отключил связь и вернулся к основному отряду. К этому времени бойцы Поднебесной уже преобразовали те установки, которые они тащили с собой с самого входа в аномалию. Я с удивлением увидел, как подчиненные господина Миня снаряжаются в большие артефактные доспехи. Груз, который тащили пятеро-шестеро человек, собирался в броню для одного. Но, судя по тому, что я видел возможности этой брони, переравнивали обычного мастера магии практически к рангу архимага, пусть и ненадолго. Те бойцы китайцев, которые владели боевой школой гвардии Императора Поднебесной, готовились к бою. Они раскачивали собственные источники и одновременно проверяли оружие.